134 т р и р е м о м и еще двум 50-весельным кораблям с Родоса предстояло, выйдя с Киркиры, вместе пересечь Ионийское море и затем направиться к Сицилии. Из этих трирем 100 принадлежали Афинам, остальные же Хиусу и прочим союзникам. Они несли 51 сотню гоплитов, из которых 15 сотен образовал личный состав Афинской армии, А еще семь были набраны из малоимущих классов, представители Коева служили обычно гребцами, но в особенных случаях, вроде этого, поступали гоплитами в десантные войска. Лучников было полным числом 480, из них 80 с Крита. Имелось также 700 прощеметателей с Родоса и 120 изгнанников из Мегары, состоявших в легких войсках. Один конный транспорт вез 30 лошадей. Таковы были силы первого экспедиционного корпуса, отправившегося воевать за море. Припасы для него везли 30 транспортных кораблей, на которых находились также пекари, каменщики, плотники и разного рода орудия для строительства стен. А помимо транспортных было 100 небольших вспомогательных судов. И кроме всего этого, множество судов и суденышек добровольно сопровождало экспедицию, имея торговые цели. В Перее, когда подготовка закончилась и армия погрузилась на корабли, звуки трубы призвали всех к молчанию, и перед тем, как отплыть, были вознесены обычные в таких случаях молитвы. Не каждой судовой командой в отдельности, но всеми сразу, повторявшими слова заглашатаем. Вся армия налила в чаши вино, и все, начальники и воины, совершили возлияние из золотых и серебряных чаш. Затем, когда гимн был допет и возлияние совершено, они вышли в море, плывя поначалу к о л о н н ы а затем до самой э г и н ы двигаясь наперегонки. Афинские корабли показали хорошую скорость, плывя к Киркире, где собирались прочие союзные силы. Тринадцатилетний Платон видел, как они уходили. Он стоял на подпорной стене вместе с дядей своим, Критием. Никто не видел, как они возвращались. Да они не вернулись. В самом скором времени из трех генералов остался один Никий. Ламах пал в бою, а Алкивиад, вызванный на родину, чтобы предстать перед судом, вместо того отправился в Спарту, унося с собой множество секретов и полезных рекомендаций. В одном из городов Сицилии, через которые он проезжал, какой-то а ф и н и н и н узнал его. «Ты не доверяешь своей родине, Алкивиат. Не веришь, что она поступит с тобой по чести?» «Неодобрительно», — спросил этот человек. «Верю во всех прочих делах», — ответил Алкивиат. «Но когда на кону моя жизнь, я не поверю и матери, чтобы она при голосовании не положила ошибкой вместо белого камня ч е р н ы й Спартанцам же он сказал. «Демократия смехотворна». «Вы только взгляните, что сотворили эти демократы со мной!» Он посоветовал спартанцам направить на Сицилию военных советников высокого ранга, а также триремы и войска. Посоветовал вновь вторгнуться в Аттику и остаться в ней, вместо того, чтобы возвращаться каждую осень домой, как они делали прежде. Наивернейший способ навредить врагу состоит в том, чтобы узнать, какого рода нападения он боится сильнее всего, и он и произвести. Вот вы только что и узнали от меня». К этому его совету спартанцы отнеслись с недоверием. «Получится, что мы нарушили договор и положили конец перемирию». а л к и в и а т откинул голову назад и расхохотался. Вы действительно верите, что не воюете с Афининами сейчас, нападая на друзей противника и помогая его врагам? Воюете? Да еще как! Он растревожил их, изложив свою теорию домино, но не сказав, однако ж, что сам ее выдумал. Если вы не сразитесь с ними сейчас, в Сиракузах, позже вам придется драться с ними в Спарте, и на их стороне будет вся Сицилия. Откуда вы получаете зерно? По большей части выращиваем сами, а остальное привозим из Сицилии. Не нужна вам никакая Сицилия. Афиняне сделали глупость, отправив войска в Сицилию, а себя оставив без защиты. Того, что это была его идея, он им тоже не сказал.